Глава 11. 10 бревен толкать и тянуть, все же работали разные группы мышц, оказалось не так легко, но и не так сложно, как 50. И явно легче, чем если бы мы эти брёвна таскали по одному в город. А так силу развиваем, внимательность, ну и так далее. Но меня до сих пор преследовал странный голод, когда мои внутренние магические резервы иссякли. И это, мягко говоря, отвлекало. Когда мы вернулись в город, то я смог поднять себе свои физические способности до шестого уровня. Разница не особо ощущалась. Чувствовалось, что где-то есть какая-то подлянка с этими уровнями. Не могут же они просто так подниматься и сразу давать огромные приросты в силе. Скорее всего, изменения мизерные. А когда мы вернулись в город, то были немного шокированы. Сотни игроков бегали по нему и искали различные заначки. Мы смотрели на них, как на что-то совершенно дикое они на нас, как на героев, как на Прометея, который принес огонь в этот мрачный мир. Разгрузив брёвна, я остался сидеть в телеге. Мне почему-то было не особо уютно находиться среди толпы, а толпа при этом не особо стремилась забираться в телегу. Зато Андрей с кем-то разговорился, указал людям на то, что надо делать, чтобы дальше продвинуться, и многие работали и строили новые здания, большая часть просто общалась и делилась впечатлениями. Но разнообразие поражало. Все цвета и все расы буквально присутствовали тут. По крайней мере, мне так казалось. Бегали гномы, эльфы с разнообразными ушами, короткими и длинными, тёмные и светлые. Были даже фиолетовые. Были ящеролюды, были кошкалюди, кентавры. В общем, все разнообразие, которое только можно было представить. И все это пестрое общество меня бесило уже на подсознательном уровне. Я и до этого любил вести обособленный образ жизни. А сейчас под влиянием особенностей выбранной расы тем более. «Может, поедем уже?» Первой не выдержала Элеонора. «Нам надо задание выполнять. А никто, кроме нас, за древесины, не хочет кататься. Всем камни интереснее с места на место перетаскивать. Увольни». «Вот сейчас я с ней согласен», — кивнул я, скрыв голову под капюшоном. «Без этого задания мы не сможем детализированно узнать про свои характеристики, а также не сможем распределять свободные очки характеристик. Так что, Андрей, поехали!» «Сейчас!» Стоя к нам спиной, он поднял указательный палец. «Я тут как раз народ пытаюсь совратить на это дело. Все же пара сотен человек для переноски камней как-то многовато. Может, еще пара групп будет, что поможет нам с деревьями?» «И все равно мы будем ограничены лишь одной телегой», — вздохнул я. «Им надо будет сделать свою. Или нам сделать им телеги. Сколько тебе уже удалось групп собрать?» «Две по пять разумных», — повернулся к нам с улыбкой блондин. «Плюс к нам хочет присоединиться один рыжий карлик». «Слышь ты, хрен голубоглазый, латентный дылда!» — показался в телеге гном, у которого волосы на голове и борода были словно огонь, яркие, что аж глаза резали, если сочетать их с обстановкой. «Если еще раз меня карликом назовешь, я тебе твои бубенчики молотом в мозги вгоню!» «Какой обидчивый!» — фыркнул Андрей. «Это ты хрен обидчивый!» — хекнул гном. «А я просто с хорошей памятью и злой, так что не стоит меня называть карликом!» «Меня это там бесило! И тут тоже бесит! Еще сильнее!» «О, эльфийка! А знаешь, что думают гномы об эльфах?» «Ну, удиви!» Скрестила руки под грудью Элеонора, мило улыбнувшись нашему маленькому новому знакомому. А он начал крутить головой, в то время как на моем лице все сильнее и сильнее расползалась улыбка. «Они их ненавидят!» — широко улыбался этот рыжий. «Я даже знаю, за что!» «Как говорится, у вас, чёртовых эльфов, нет чести, нет уважения!» «И нет пива!» — засмеялся я в полный голос. «Классика!» «О, демонёныш в теме! Уважуха!» — протянула мне свою волосатую лапищу, которую я тут же пожал. «Меня Борис звать! Как по мне даже подстать моему персонажу!» «Я Николай!» — кивнул я ему, а потом посмотрел на блондина. «Этого Андрей, а вот ее, кивнул головой я в сторону эльфики. «Элеонора». «Чёрт, даже ими подстать тому, кто она такая!» — скривился гном. «Но мы точно не сможем найти общий язык. Либо будем взаимно друг друга херами крыть день за дня. И на этом будут построены наши теплые, любезные и такие веселые взаимоотношения». «Думаешь, я с тобой буду общаться?» — жалостливо смерила рыжего взглядом она. «Думаешь, мне это надо?» «Милочка!» — промурлыкал он насколько может промурлыкать квадратный мужик с басистым голосом, красным носом и подозрительно пьяным видом. «Мне плевать, хочешь ты этого или нет. Жизнь в этом мире такова, что всем придется со всеми общаться. И как ни крути, ты в этом цикле круговорота дерьма в мире будешь участвовать, в том числе и в общении, понятно?» «Ладно», — вздохнул я. «Хватит сраться, поехали дрова добывать. Две первые группы уже ушли. Одни мы тут продолжаем сидеть и нихера не делать». Знаешь. — выселся напротив меня Андрей. — Мы, по крайней мере, имеем право это делать. И мы еще не выгрузили бревна в зону строительства, так что можно заняться этим. А там, гляди, уже и другие группы начнут возвращаться. Может, так и наладим работу. — Но нам нужно будет делать запасы, — спокойно сказал гном. — Мало ли какие постройки потом надо будет возводить. Так что сейчас построим, а там запасать будем. Да и здание администрации первой в очереди, сто процентов. «Ты прав, мой маленький друг!» — хлопнул я его по плечу и рассмеялся. «Заметь, я тебя не назвал карликом!» «Назвал!» — прорычал он. Его лицо побагровело, а в руках магическим образом появился молот. «Видишь? Он готов познакомиться с вашими головами, которые извергают эти противные моему слуху звуки!» «Ладно, рыжий, успокойся!» — улыбнулся я. «Мы же шутим. Просто если не шутить, можно свихнуться нахер. Сам понимаешь. А так Андрей прав!» «Надо разгружаться и ехать за новой партией древесины». Первым спрыгнул Андрей, а следом я. «Мы решили, что Борис будет сталкивать нам с телеги бревна, а мы их оттаскивать в зону строительства. Так будет продуктивнее. Нам так казалось». И так оказалось на самом деле. Буквально за 20 минут все брёвна оказались в зоне строительства и уже начали магическим образом занимать свои места в структуре здания. Текущий прогресс — 2486 каменных блоков из 5000. Прогресс составляет 49,7%. 10 бревен дерева из 500 Прогресс составляет 2%. «Зато прогресс!» — показал большой палец гном, когда у меня перед глазами появился текст о прогрессе задания. «А ты оптимист!» — тяжело вздохнул Андрей. «Хероист!» — начал гоготать гном. «Ну что, поехали дальше? Здание само себя не построит!» А еще мне что-то подсказывает, что это последнее халявное в строительстве здания. Дальше придет строить самим. На мгновение он завис, удивился, а потом улыбнулся. ⁇ Хей, похоже, я прав. ⁇⁇ И ты туда же, ⁇ вздохнул я и посмотрел на Андрея, который, заметив мой взгляд, сделал невинный вид. ⁇ Ладно, пофиг, погнали назад. Спрыгнув с телеги мы втроем начали ее толкать, а Элеонора, которая, видимо, решила играть в молчанку. Просто шла впереди, типа показывала нам путь. Мы тоже особо не общались, просто перекидывались разными фразами. А гном подшучивал над каждым встречным, чувствуя свое относительное бессмертие. Прикиньте, подошли границы города мы. Гном, оказывается, не могут быть магами, но они тоже имеют запас энергии. Есть какая-то техномагия, но это какие-то прям высокие технологии, до которых нам очень далеко. К чему это было сказано, я не особо понял. Зато стало понятно, почему был такой перекос изначальных характеристик у гномов. У них был, точнее есть, нулевой уровень в спиритических способностях, зато остальные характеристики развиты довольно хорошо. Ум и восприятие на троечку, психика и сила на четверочку. Железная воля и сила, как раз про гномов. Когда мы покинули область города и вошли снова в туман, то предоставили гному возможность толкать телегу. Пускай развивает свои физические способности, ему полезно. А то у него они со стартовой локации не сдвинулись ни на единицу. Что было прискорбно на самом деле. Зато у него ум подскочил с его слов сразу на две единицы. Вот только, со слов Андрея, очень много игроков, кто вышел с территории первой локации с нулевым приростом характеристик. И пока пришли всего сотни или две, как сказал Андрей. Что очень мало. Должно же быть больше. Не знаю точно сколько, но точно больше. «А вы тоже заметили?» — сходу спросила эльфийка, когда мы все вышли из тумана. «Игроков очень мало». «Ага», — кивнул я. «Должно быть куда больше, мне так кажется. Неужели так много народу не пережило первый акт? И сейчас в объятиях местной вечно шепчущей богини смерти». «Шепчущей?» — удивился гном. «Я ни хера не слышал. Дох и просто сразу открывал глаза, когда соглашался на возрождение. Но да, народу меньше. А вообще, сколько нас должно быть? «Мы же все из одного города», — предположила эльфийка. «Ну, из Нижнего Новгорода», — я кивнул. «Вот, у меня знакомый в корпорации работал. Сказал мне по секрету, что у нас 3000 человек должны были отправиться на тест этого мира. И это только из нашего города. А тут пока только пара сотен». «Значит, не все пришли еще, спокойно сказал гном, а потом прищурился. «Там какие-то твари бродят» а ещё больше таких же тварей мертвыми лежат. Ваша работа? Скорее всего, и наши, и тех, кто сюда перед нами пришел, ответил я. «Оставляем телегу тут, а сами идем уничтожать этих уродов. Кстати, опять прыжок во времени. Уже ночь, и странный голод пропал. Хе-хе, энергия восстановилась». «Не одна я это чувствовала», — заметно расслабилась девушка. «Значит, ты тоже. Тактика та же». «Ага», — кивнул я. Только на этот раз Борис прорывается по центру и не дает подкреплению вырваться из дома. «Это мы только с радостью!» Маниакально улыбнулся гном, постучав своим молотом по раскрытой ладони. «Пара разбитых черепов только поднимет мое настроение!» «Пока не начали сражаться!» Внезапно меня осенило. «Борь, а ты кем был по ту сторону цифр?» «Чего?» Нахмурился он. Почесал бороду. А потом его осенило, и он хлопнул свободной ладонью себе по лбу. Ну ты... Вот нахер так фразу усложнять. Нормально сказать не мог. Оператор автоматизированной линии плавильного цеха. А увлекался кузнечным ремеслом. Любил, кстати, мечековать. У меня дом огромным количеством моих творений был завален. Даже свой канал в сети вел. Деньг с этого много получал. Вот и нашел, кузнец. Удовлетворил я свою хотелку. Не зря у тебя молот. Ладно, погнали. Разделившись почти как в прошлый раз. Мы устроили геноцид этим тварям на этот раз в разы быстрее. Что примечательно, все мы знали, на что они были способны, кроме Бори, и быстро справились с теми противниками, которые были в наших зонах ответственности. Ну а Борис отлично справился с тем, что не дал подкреплению выйти из Домика Лесника. А по его окровавленному с головы до пят, в прямом смысле облику и широченной улыбке на лице, было понятно, что он получил от этого невероятное удовольствие. Наших бревен осталось ноль. Зато были следы того, что соорудили новую телегу. Это точно. А еще несколько деревьев были повалены, но не до конца порублены. Скорее всего, группа людей ретировались, когда на них напали. А может, просто устали и решили свалить. Кстати, за время этого боя, пока теней было куда больше, я более активно пользовался своими способностями, как и Элеонора. И мы вместе с ней вдвоем получили новые уровни спиритических способностей. Предполагать не стали, почему так. Но этот факт радовал. Теперь у меня все способности были развиты минимум на одну единицу относительно базовых показателей. Наверное, для пятого игрового дня, вероятно, пятого, это отличный показатель. Всего мне удалось прикончить на этот раз 15 волков, некоторые из которых светились как те пустоголовые. Точнее, светились их язвы. Это придавало этим уродам еще больше, скажем так, противности. Зато эти волдыри оказались их слабым местом, Когда я их пронзал, волки аж крючились от боли и теряли бдительность. А общее количество эссенции душ перевалило у меня уже за 6000 Почти пять возрождений. Пока измерять могу только ими. Затем мы снова начали валить деревья. Пускай остальные забирают то, что мы нарубили. Мне было, в принципе, все равно. У нас прокачивалось ремесло, а у них нет. Может, потом мы сможем передать свой опыт другим? Скорее всего, это как-то возможно. На этот раз даже Элеонора решила взяться за дело, и мы менялись местами. Каждый по очереди стоял на стреме. От этого у Андрея даже возросло восприятие на один. А вот гному так не повезло. Зато так, чередуясь, мы отдыхали, что позволило нам нарубить еще больше деревьев. И пока мы этим занимались, прибыла очередная группа, которая удивилась нашему прогрессу. Загрузив 10 бревен в нашу телегу, мы передали вахту нашим сменщикам. У них телега оказалась поменьше но они смогли уместить нужное количество бревен. Но все же мы их уговорили на то, что надо рубить дальше. Уж лучше сразу нарубить все пять сотен и даже больше, чтобы потом просто перетаскать их и делать запасы непосредственно в городе. «Резонно!» — кивнул человек, как я понял, условный старший в той группе. Он был чуть выше меня, чуть шире меня. За его спиной была ржавая секира. Вот только брони на теле не было. «Потом только надо будет в городе строить склад» с которого будем все таскать. Да и для нужд города сделать несколько телег. Все же не все рады в руках камни таскать. «Это потом», — кивнул я. «У нас пока одно задание. Надо построить администрацию. А там сто процентов будут упадать и другие задания. Как строительные, так и боевые. Может, расследовательные. Кто знает, что разработчики сюда запихнули. В любом случае, после строительства администрации надо собрать всех, кто будет в городе, и устроить совет». «Не гляди так далеко, не придется потом заново думать», — дал дельный совет он. «Лучше планируй на ближайший период. Тебе так будет проще. Так всем сейчас проще. Мы не в том положении, чтобы думать наперед. «А ты не философ часом?» — хохотнул гном. «Он самый», — кивнул варвар. «Профессор филологии. Был. Сейчас я боязь ближнего боя, специализирующийся на яростном бою. Варвар иначе». «Прикинь, не совсем тупые». «Совсем тупые в эту игру не попали. Естественный фильтр им не дал сюда попасть. Типа роботозаменителем всяким». Тут я нахмурился, но благо этого никто не заметил. А я еще дополнительно сделал вид, что что-то заметил вдали. Так что удалось избежать лишних вопросов. Говорив еще, мы отчалили. На этот раз через туман должен был толкать телегу Андрей. Пускай страдает и толкает ее полчаса в полном одиночестве. Но это не дело, что нас разделяют». Сто процентов должна быть какая-то возможность объединиться. Вероятно, в будущем будет разрешено создать условный отряд. Когда мы вернулись в город, то уже наступило утро. А нас троих, в расчёт я не брал, клонило уже в сон. Всё же запас энергии не бесконечен, как я и предполагал, и нам следует отдыхать. Думаю, мы заслужили отдых, но сначала надо разгрузить телегу в последний до нашего краткого сна раз. Текущий прогресс — 2846 каменных блоков из 5000. Прогресс составляет 56,9%. 40 бревен дерева из 500. Прогресс составляет 8%. «Я постараюсь еще пару групп собрать», — спрыгнул с телеги бодрый гном. «А вы пока идите отдохните. По вам видно, что вы вырубаетесь. Может, сможем ускорить процесс. то камни быстро перекладывают, а вот дерево три группы не успевают с такой же скоростью перетаскивать». «Это будет отлично», — протянул я ему руку. «Спасибо». усмехнулся он. «Так и на благо всех нас буду стараться, но в первую очередь на благо себя самого». «Ну, хоть в чем то ты оказался честен», — подколола его Элеонора. «Видишь, малышка?» — широко улыбнулся гном. «Я же говорил, что ты не сможешь не общаться». Элеонора обиженно отвернулась, а я расхохотался. «Два-один в пользу рыжего, но сейчас спать. Потом уже думать об остальном».